Гром следовал по пятам. В расселенных завывал ветер. Мимо, словно чувствуя приближение необычной бури, проносились спрены ветра. Резкий порыв ударил в спину, разметав вокруг обрывки бумаги и мусора. Лифт дошла до небольшого амфитеатра у входа в переулок и отважилась оглянуться. И в ошеломление остановилось, как вкопанная По небу катилась буря. Черный грозовой вал величественные и ужасные, в сопровождении красных молний. Он раскинулся на все небо, злобно вспыхивая изнутри. Упали первые капли дождя, несмотря на то, что буревой стены впереди не было, ветер разбушевался не на шутку. Виндель завертелся вокруг лифт. — Госпожа, ох, плохо дело, госпожа! Она отступила, зачарованная кипящей черной красной массой. Над расселинами сверкнула молния, и гром ударил с такой силой, что лифт едва не отбросила назад. «Госпожа! Внутрь!» Воскликнула лифт, бросившись к двери приюта. В такой тьме она с трудом различила стену. Подойдя ближе, лифт почуяла неладное, дверь была открыта. Разве ее не закрыли, когда она ушла? Она скользнула внутрь. В зале царила кромешная тьма, но ощупав дверь, лифт поняла, что засов просто перерезали. Скорее всего, снаружи и оружием, для которого дерево, что бумага. Осколочным клинком. Дрожа, лифт нащупала на полу обрубок засова и, закрыв дверь, пристроила его на место. Повернувшись, прислушалась. Дети всхлипывали и приглушенно рыдали. «Госпожа!» – прошептал Виндель. — Вам его не одолеть. — Знаю. — Вам необходимо произнести слова. — Не поможет. Сегодня ночью одними словами не отделаешься. Как же трудно не заразиться от детей страхом. Поняв, что дрожит, лифт остановилась посреди зала. И если она хочет остановить мрака, не годится краситься, спотыкаясь от малышню. Наверху послышались глухие удары. Кто-то в сапогах решительно расхаживал по деревянному полу второго этажа. Лифт зачерпнула потрясности и засияла. Свет поднимался от ее рук, словно пар от горячей сковородки. Не слишком яркий, но в темной комнате его хватало. Лифт увидела детей. Они притихли, возревшись на нее с благоговением. «Мрак!» – выкрикнула лифт. «Тот, кого зовут Нин или Нейл, Наку, судья, я здесь!» Шаги наверху смолкли. Лифт пересекла зал, вышла в коридор и подняла взгляд на лестницу. «Это я!» – прокричала она. «Ты попытался, не смог убить меня, в озере Порывами ветра входная дверь дребезжала, будто кто-то пытался ворваться внутрь. Шаги послышались снова, мрак с аметистовой сферой в одной руке и сверкающим осколочным клинком в другой показался наверху лестницы. Лиловый свет очерчивал снизу его подбородок и щеки, но глаза скрывались в тени. Глазницы казались пустыми, как у существа, которого лифт встретила снаружи. «Не ожидал, что ты решишься принять правосудие», — сказал мрак. «Думал, предпочешь остаться в обманчивой безопасности». «Ага!» — крикнула лифт. «Слышал о дне, когда Всемогущий раздавал всем мозги! Я тогда уходила за плоскохлебом!» «Ты заявилась сюда во время великой бури. Ты заперта со мной. И я знаю о твоих преступлениях в этом городе». «Зато я успела вовремя, когда всемогущий одарял приятной внешностью. Ты-то где задержался?» Похоже, оскорбление не возымело эффектом. Хотя было одним из ее любимых. Мрак двинулся вниз по лестнице, перетекая точно дым. Шаги сделались мягче. От невидимого ветра по форме шла рябь. Бури, как же церемонно он выглядел в этом своем строгом мундире и перчатках с длинными отворотами словно воплощение самого закона лифт рвану вправо подальше от детей вглуб первого этажа приюта оттуда пахло пряностями и нос привел ее в темную кухню наверх скомандовала на виндлю которая развивался у дверного проема Сцапав с кухонной стойки клубень она охватилась за виндля и полезла на стену У потолка, вцепившись тонкие лозы, погасила потрясность. Помещение погрузилось в темноту. Прямо под ней появился мрак. Он поглядел направо, потом налево, но не поднял головы. Когда он шагнул вперед, лифт спрыгнула у него за спиной. Мрак мгновенно развернулся, рубанов осколочным клинком, который держал одной рукой. Лезвие рассекло дверной косяк и пронеслось в волоске от лифта. Она успела отшатнуться и ударилась о пол. Вспыхнула потрясность, лифт заскользила на спине прочь от мрака. У подножья лестницы путь переградила стена, но лифт, быстро перекатившись на четвереньки, полезла вверх по ступеням. «Ты живое оскорбление этого порядка, которое могла бы утвердить», произнес мрак, тяжело ступая следом. «Ну да, почему нет?» Отозвалась лифт. я и для себя то сплошное оскорбление!» и «Еще бы!» Мрак добрался до ступеней. В твоих словах никакого смысла». Она показала ему язык. Совершенно разумный и правильный способ сражаться с полубогом. Кажется, ему все равно, но так и должно быть. Вместо сердца у него комок ушной серы. Ну, просто трагедия. На втором этаже приюта слева от лифт тянулись маленькие комнаты. Справа еще один лестничный пролет уходил выше. Она рванула влево, с трудом глотая куски сырого высматривая каргум. «Добрался ли до нее мрак? В некоторых комнатах стояли детские койки, значит, карга не заставляла их спать в большом зале. Наверное, они собрались там из-за бури». «Госпожа!» – воскликнул Виндель. «Есть ли у вас план? Я могу создавать бури свет Отдуваясь, лифт зачерпнула немного потрясности и заглянула в комнату напротив. «Да, уму непостижимо, но факт!» «А он не может. Сфер почти нет. Никто ведь не ожидал бурю посреди плача. Так что...» а, То есть мы его измотаем? Его не одолеть. Похоже, у нас единственный вариант. Думаю, стоит прошмыгнуть вниз и набрать побольше еды». Куда делась корга? В комнатах вроде не прячется. Но и мертвого тела тоже не видно. Лифт нырнул обратно в коридор. На другом его конце возле ступенек показался мрак. Он неторопливо шел к ней, зажав осколочный клинок странной обратной хваткой. «Остреем себе за спину». Лифт приглушила потрясность и перестала сиять. «Нужно заставить его растратить бурисвет Может притвориться, что ее буресвет на исходе, чтобы он не берег свой. Жаль, что я должен это сделать», — сказал мрак. «Раньше я бы приветствовал тебя как сестру». «Нет, на самом деле тебе не жаль», — ответила лифт. «Ты вообще знаешь, что такое сожаление?» Он остановился, по-прежнему сжимая перед собой сферу. Похоже, он и правда задумался над вопросом. «Ну, пора двигать. Иногда, чтобы тебя не загнали в угол, нужно броситься на парня, который размахивает осколочным клинком. Когда нарвануло вперед, он принял боевую стойку и сделал шаг для замаха. И лифт покрыла себя потрясностью, увернувшись от клинка» проскользила слева от мрака. Но не слишком ли легко? Мрак проводил ее проницательным взглядом. Совершенно ясно пропустил он ее нарочно. Резко развернувшись, он снова быстро зашагал к ней, перегородив путь к лестнице на нижний этаж. Она оказалась у ступеней наверх. Похоже, он хотел, чтобы она пошла именно туда, поэтому лифт повернул обратно в коридор. К несчастью, здесь была только одна комната прямо над кухней. Пинком распахнув дверь, лифт заглянула внутрь. Спальня корги. С комодом и постелью на полу. Самой корги не видно. Мрак продолжил наступать. Ты права. Видимо, я избавился от последних остатков вины, которую чувствовал когда-то. Следуя долгу. Я преисполнен чести. Я изменился. «Понадобилось немало времени». «Отлично! То есть теперь ты типа как бесчувственный Спрэн?» «Эй!» – встрял Виндель. «Это оскорбление!» «Нет!» – произнес мрак неспособно услышать Виндля. «Я всего лишь человек усовершенствованный». Он помахал сферой. «Людям нужен свет, дитя. Сами по себе мы во тьме действуем наугад» идя на поводу субъективного изменчивого разума. Но свет безупречен и не меняется от ежедневных капризов. Вина за то, что точно следуешь кодексу, бесполезное чувство. — Значит, по-твоему, другие чувства полезны? — Есть много полезных чувств. — Которые ты вполне испытываешь, причем постоянно. — Естественно. Он замолк, будто снова задумался над ее словами, склонил голову на бок. Сделавшись скользкой, лифт прыгнула вперед. Путь вниз мрак перекрыл, но ей было необходимо любым способом проскочить мимо и вернуться на первый этаж. Набрать там какой-нибудь еды, заставить его гоняться за собой по приюту, пока его сила не иссякнет. Лифт выждала, когда он смахнет мечом, и бросилась в сторону, покрыв потрясностью все тело, кроме одной ладони, чтобы управлять скольжением. Мрак выронил сферу и, вспыхнув буресветом, ринулся вперед с неожиданной невероятной скоростью. Он отбросил осколочный клинок, который тут же испарился, и выхватил из-за пояса нож. Когда лифт пронеслась мимо, он ударил им, зацепив ее одежду. Буря, обычный порез, потрясность бы исцелила. Если бы он попытался ее схватить, она была слишком скользкой и выкрутилась бы. Но его нож вонзился в деревянный пол, пригвоздив край сорочки и заставил ее резко остановиться. Будучи скользкой, лифт слегка подскочила и отъехала назад к мраку. Пока она отчаянно пыталась освободиться, он отвел руку в сторону, вновь призывая клинок. Нож воткнулся глубоко, и мрак держал его крепко. Бури, какой же он сильный! Лифт укусила его за руку, но безрезультатно. Покрыв тело потрясностью, она изо всех сил старалась вырваться из сорочки. Появился осколочный клинок, и мрак занес его для удара. Лифт барахталась, ничего толком не видя из-за сорочки, которая наполовину сползла и запуталась вокруг головы. Однако она чувствовала, как опускается лезвие. Раздался глухой удар. И мрак охнул. Лифт выглянула и увидела коргу. Та стояла на ступеньках и сжимала длинный деревянный брус. Мрак помотал головой, пытаясь прийти в себя, но Корга ударила его снова. «Оставь моих детей в покое, чудовище!» – проворчала она. С ее одежды капало. Корга выносила на крышу сферы, чтобы зарядить. «Ну, конечно, вот где она была!» Она уже об этом упомянула. Корга подняла деревянный брус над головой. Вздохнув, мрак взмахнул клинком и разрезал ее оружие пополам. Вытащил нож из пола, освободив лифт. Да! А потом пнул ее, и из-за потрясности она совершенно неуправляемо заскользила по коридору. Нет! Лифт перестала быть скользкой и, перекатившись, остановилась. Перед глазами все плыло, но она увидела, как мрак повернулся к орге, схватив ее за горло. А потом стянул со ступенек и швырнул на пол. Послышался хруст, и пожилая женщина обмякла, застыв без движения. После этого он ее пронзил не клинком, а ножом. Почему не прикончил? Мрак повернулся к лифт. К... В тенях. Отброшенной сферы он выглядел еще большим чудовищем. Чем не спящий, которого лифт встретила в переулке, и еще жива, сообщил он лифт. Но истекает кровью и без сознания он пнул сферу она слишком неопытная не умеет подпитываться бурисветом в таком состоянии тебя придется заколоть и подождать пока ты не умрешь наверняка это скорее всего умрет от потери крови уже умирает я могу ее исцелить в отчаянии подумала лифт он знал и пытался поймать ее на приманку некогда заставлять его тратить бурисвет Наставив осколочный клинок на лифт, он действительно напоминал лишь тёмный силуэт. Мрак. Самый настоящий мрак. «Я не знаю, что делать», — проговорила лифт. «Произнести слова», — отозвался Виндель сбоку. «Я уже произнесла их сердце». «Но какой от них толк? Слишком немногие слушают кого-то, кроме себя. Какой будет толк, если она прислушается сейчас?» Ей было слышно только, как гремит гром и дрожат от ударов молнии камни. Гром. Новая буря. «Я не могу его одолеть! Я должна его изменить!» «Слушай». Привязав всю оставшуюся потрясность, Хлифт храбро пошла на мрака Тот шагнул вперед с ножом в одной руке, осколочным клинком в другой. Она оказалась совсем рядом с ним, и он снова помешал ей добраться до лестницы вниз. Он явно ждал, что она либо выберет этот путь, либо остановится у неподвижного тела корги, попытается ее исцелить. Лифт не оправдала его ожиданий. Проскользнув мимо тела женщины, она резко свернула и припустила вверх по лестнице, откуда немногим ранним спустилась корга. Выругавшись, мрак взмахнул клинком, но не попал и погнался следом. Лифт уже добралась до третьего этажа. «Ты бросаешь ее умирать!» Предостерег он на бегу. Лифт приметила еще несколько ступеней наверху. На крышу, как она надеялась. Нужно, чтобы он пошел за ней. Путь преградил люк в потолке, но она распахнула его и вынурнула, будто посреди самой преисподней. Страшные порывы ветра перемежались ужасающими красными молниями. Беспощадное буйство жалющего дождя. Крышей оказалась обычная равнина над городом. Клетку со сферами корги лифт не увидела. Дождь ослеплял. Ветер сбивал с ног. Едва она вылезла из люка, пришлось припасть к земле и цепляться за камни. Виндель, поскуливая, вцепился в лифт и вырастил ей опору для рук. Из отверстия в скале появился мрак. Увидел лифт и шагнул вперед, воздев осколочный клинок, словно топор. Замах. Лифт закричала и, отпустив лозы, выставила руки над головой. С протяжным тихим вздохом Виндель растаял в воздухе, превратившись в серебристую полоску металла. Разящий меч мрака встретился с ее собственным оружием. не мечом, лифт не крема не знала о мечах. Ее оружие представляло из себя обыкновенный серебристый пруд. Засияв в темноте, он отразил удар, но руки у лифт задрожали. «Ой!» – раздался в голове голос Виндля. Барабанил дождь. За спиной мрака били алые молнии, оставляя в глазах лифт стойкие и послеобразы. «Думаешь, можешь со мной тягаться, дитя?» Прорычал мрак, надавливая своим клинком на ее пруд. «С тем, кто прожил бессмертную жизнь! С тем, кто убивал полубогов и пережил опустошение! И Я вестник справедливости!» «Я буду слушать тех, кого не замечали!» выкрикнула лифт что я услышала тебя мрак ты пытался предотвратить опустошение оглянись давай продолжай отрицать очевидное воздух расколола молния и в городе поднялся вой рубиновая вспышка над полями высветила сбившихся в кучу существ Жалкая печальная группа изгнанные бедняки паршуны красная молния будто на мгновение задержалась. Их глаза светились. «Нет», – произнес Нейл. От его слов буря на краткий миг словно попятилась. «Это единичный случай. Паршуны, которые… которые выжили со своими формами». «Ты не справился, оно уже здесь!» – прокричала лифт. Нейл поднял голову. Грозовые тучи гневно рокотали. Внутри непрестанно прикатывались красные всполохи. В этот миг удивительным образом в нем будто что-то изменилось. Глупо было думать, что в такой круговерте, дождь, ветер, красные молнии, можно рассмотреть перемену в его глазах. Но лифт могла поклясться, что у нее получилось. Он очнулся, словно избавившись от оцепенения. Меч выпал из пальцев и растаял туманом. Нейл упал на колени. «Бури, и езриен, и шар, это правда, я не справился!» Он склонил голову и разрыдался. Тяжело дыша, продрогшая жалящего дождя лифт опустила пруд. «Я проиграл много недель назад!» всхлипывал Нейл. «Я понял это еще тогда!» «О, Боже, всемогуще оно вернулось!» «Мне жаль», — проговорила лифт. Он посмотрел на нее. Его лицо заливал красный свет от непрерывных вспышек. слёзы смешивались с дождем. «Тебе и правда жаль». Он прикрыл ладонями лицо. «Я не всегда был таким. Я становлюсь хуже, верно?» «Это правда». «Не знаю», — ответила лифт, а потом интуитивно сделала то, во что бы никогда не поверила. Обняла мрака Он прильнул к ней. Это чудовище. Это бесчувственное существо, бывшее некогда вестником. Он прильнул к ней посреди бури и снова разрыдался. Затем с раскатом грома отпрянул и встал. Из-за резкого порыва ветра поскользнулся на камне, засиял и, метнувшись в небо, растворился в темноте. Лифт заставила себя подняться и бросилась лечить раны Корги.